Глава 28. Девушка, впрочем, тоже выглядит удивленной. Подойдя приземляется на стул, рядом усаживается напарник, мужчина лет 40, оба в черной форме, поверх которой разгрузки. У мужика за спиной вихрь, у девушки бесшумная снайперская винтовка, такая же, как у нас. Байкер, наблюдая за выражением наших лиц, о задачи нахмыкает. Но что-то озвучить не успевает. Мышка первой начинает разговор. «Так ты выжил, значит?» Я думала, так и сдох в лесах тогда. Поворачивается к лидеру механиков, спрашивает кивая на меня. «Это и есть глава бродяг, о которых ты столько говорил?» «Извиняюсь, конечно, но до какого ранга он смог добраться?» «Пятый? Шестой? Это же...» Договорить да не успевает. перебиваю. Хочешь проверить, Выпускай клинки, посмотрим, кто в итоге окажется жив. Пару секунд смотрит на меня, что-то прикидывает в своей голове, откидывается назад и начинает говорить. «Убиваю я только тех, за кого платят. За тебя пока никто цену не назначил. Если тебе будет спокойнее, ты и правда слегка заматерел». Открыто усмехаюсь ей в лицо. «Ну а мы порой справляем людей на тот свет бесплатно. Исключительно из любви к искусству». Мирет меня взглядом. Снова что-то прокручивает в голове. Но дальнейший диалог прерывает байкера. «Что вы знакомы, я уже понял. Хочу прояснить ситуацию. Мыши наняты нами для выполнения конкретной задачи. Как эффективные и надежные исполнители. Бродяги являются нашими союзниками. Нападение на них... «Будет означать конфликт со всей нашей группировкой в целом. Я бы хотел, чтобы вы думали, как уничтожить цель, а не выпотрошить друг друга». А она с юмором подошла к названию своей группы. «Мышей». Хм. косится в сторону своего нанимателя, потом снова на меня. «Даже так, союзники». «Ладно, как я уже сказала, бесплатно я не убиваю, так что с нашей стороны подставы не ждите». Байкер переводит взгляд на меня, по лицу видно, что ждет ответной реакции Давлю раздражение внутри себя и отвечаю При отсутствии агрессии с их стороны, мы не станем атаковать первыми Впрочем, если кого-то из моих людей спровоцируют, то я ни за что не ручаюсь Глава механика вздыхает, обводит нас взглядом «Прошу запомнить, столкновения во время выполнения задачи нам не нужны» «Если кто-то не сможет сдержать себя, лучше откажите сейчас, чтобы не создавать глобальных проблем!» Лера растягивает губы в улыбке. «Я все поняла. Никаких подколок, пока нежные души бродяг не расстроились настолько, чтобы руки потянулись к оружию. Буду держать рот на замке, говорить по делу и стрелять только по цели». «Выдыхаю, расслабляюсь», — отвечаю. «Первыми мы нападать не будем, провоцировать их тоже». Байкеру удовлетворенно кивает, поднимается из-за стола. «Пока можете обсудить взаимодействие и план, я вернусь минут через десять со старшим нашей группы, после чего нужно будет выдвигаться к Балахне». Закончив говорить, отходит в сторону и сворачивает в один из коридоров, скрываясь из виду. Лера провожает его глазами, после чего поворачивается ко мне. «Какие у вас идеи?» Бросая взгляд на поджарового мужчину, который за все время встречи не проронил ни слова. Сидит, как истукан с автоматом за плечами. Он вообще соображает, где находится? Или девушка его натиском с собой таскает? Она тоже замечает мой взгляд, усмехается. Видимо, считает нужным объяснить. «Артур — идеал мужчины. Говорит мало, стреляет метко, трахается крепко. Босс здесь, я, так что и говорить тебе, придется со мной». Откинувшись назад, достаю всю ту же помятую пачку сигарет и зажигалку. Закуриваю. Формулирую ответ. Если цель сунется к балахне, то мы выдвинемся к нему и ударим тяжелым оружием. Проблему с кибермедведем можно решить точно так же. Вот по поводу птиц вопрос открыт. Издевательски усмехается, уточняет. А как ты собираешься узнать, с какой именно он стороны? Засядет метров сорока от места атаки и все особенно если у него модификация против запаха стоит. Или ветер дует по направлению к нему. Пожимаю плечами. Не рассказывать же ей о ноутбуке ренегата. К тому же я на сто процентов не уверен, что его техника способна определить направление, в котором нужно искать цель. Отвечаю. Если он объявится относительно недалеко от места атаки, мы его обнаружим. Вот если он будет на приличном расстоянии, то все будет сложнее. Какой вариант у тебя? Морщится от запаха сигаретного дыма, излагает свой вариант. Когда атакуют, накрыть все поражающим газом с задымлением. Птички, как и зверь у него, может, и модернизированные по самой не хочу, но сомневаюсь, что у них защищены глаза и легкие. Потом отыскать объект и навязать ему ближний бой. Одного ранения моими клинками обычно хватает. «Ммм, про газ и не подумал. Идея в целом неплохая». Вот только не факт, что яд в данном случае сработает. Озвучиваю свою мысль. Учитывая его ранг, я не был бы полностью уверен в том, что яд его точно убьет. Особенно быстро. Да и скорость у него точно выше твоей. Наклоняя голову, улыбается. Уверен, что выше. Думаю, изучающе смотря на нее. Не могла же она подняться до уровня адаптиста. Или могла? Когда мы ее встретили в первый раз, там уже было как минимум пятый-шестой ранг эволюциониста. Хотя сейчас уже сложно сказать, слишком давно это было. И ее скорость воспринимала из позиции обычного человека. Если посмотреть в таком ключе, то для них я из пятой ступени импланта в ногах двигаюсь, как метеора. Так что по поводу ее ранга на тот момент что-то определенно сложно сказать. Как это были у нее шипы или уже костяные клинки. У других эволюционистов я их пока не видел. В голове тут же мелькает мысль, что неплохо было бы кому-то из группы обзавестись подобной модификацией. Отвечаем, что посмотрим на ее скорость, когда дойдет до дела. На этом успокаивается. Байкер возвращается через 10 минут. Представляет офицер группы механиков, который пойдет с нами. Обсуждаем план. В итоге сходимся на атаке газом с последующим поиском цели и ее ликвидацией. Любым пригодным способом, вплоть до тяжелого вооружения, Техническую часть операции обеспечивают механики. Боевой отравляющий газ, который отыскался в одном из арсеналов, противогазы, собственно, само тяжелое оружие. Обсудив детали, расходимся, договорившись встретиться у входа и выдвинуться через 20 минут. Поднявшись наверх, пересказываю содержание разговора остальным. Егор с Татьяной уже поднялись и сейчас расположились на диване в гостиной. Руслан, услышав о технике в качестве награды, Сразу же уточняет, что будет за автомобиль. Или может что-то еще. С досадой понимаю, что этот момент я у байкера не уточнил. Слишком выбило из колеи неожиданная встреча с Лерой. Они тоже выкладываю весь имеющийся пакет информации. Что, как и почему. Приказываю по возможности удерживаться от конфликтов. Атаковать только в крайнем случае. Но если покажется, что она готовится прикончить кого-то из наших, не медлить. Проверяем оружие и экипировку. Выдвигаемся вниз. Там уже ждет группа механиков во главе с офицером, который приставился ключом. Позывной чуть странный, но у меня самого не лучше, если посмотреть со стороны. Мышка со своим мужиком тоже на месте. Разбираем снаряжение и оружие. На каждого по противогазу и 10 газовых гранат. Каждая покрывает территорию радиусом в 15 метров, закрывая ее облаком газа. Одного десятка хватит, чтобы перекрыть солидный кусок пространства. Противогазы из числа новых моделей практически не перекрывают обзоры и не мешаются. Из тяжелого вооружения забираем себе пять РПО и два одноразовых гранатомета с бронебойными боеприпасами. Закончив, рассаживаемся по машинам. Группа байкеров выдвигается на их бронированном внедорожнике. Лера с напарником на обшитом седане. Мы загружаемся в свое авто. Замечаю, как девушка оценивающе проходится глазами по моим людям. Ненадолго задерживает взгляд на Анне с ее лысой головой, где виднеются куски розовой кожи. Растившись по машинам, отъезжаем. Первыми идут механики, вторыми мы, третьими мыши. На мосту нас ждет БМП, которая в ходе операции должна выступать мобильной огневой точкой. Сомневаюсь, что бронетехника реально поможет, но, видимо, байкеру так спокойней. Пока добираемся до моста, узнаю у Павла, способен ли он определить местоположение чипа, от которого получает слепок. Когда он подтверждает, озвучиваю задачу – подобрать укрытие и держать ноутбук открытым. Как вариант можно использовать наш внедорожник. Птицы вряд ли смогут пробиться внутрь, а от более крупных целей мы его прикроем. Для защиты выделяется Татьяна. В случае, если он будет размещаться в машине, то к ним прикрепляется и Руслан. «Ударная группа. Мы с Егором и Анной». После обнаружения цели необходимо занять позицию на безопасном расстоянии и накрыть огнем из винтовок. После обездвиживания ударить РПО и гранатометом. Ключевой момент – не приближаться вплотную и не вступать в ближний бой. В случае критичной угрозы отходить, не геройствовать, никакого излишнего риска. Мы согласились помочь с выполнением задачи, но не собираемся там умирать. Проезжаем мост, на которую место во главе колонны занимает БМП. Дальше проезжаем через Нижнее, вывернув на р 152 Минут через 20 уже выезжаем из города. Еще около 15 занимает дорога до Балахна. По словам Байкера, они оставили в городе небольшую группу своих людей, выступающих в качестве своеобразного форпоста и узла связи. Как выяснилось, у механиков тоже имеются радиостанции, позволяющие держать связь на приличном расстоянии. Одна из них в Балахне. Собственно, за счет этого синекожие выдвинулись настолько быстро. Когда подъезжаем, размышляю, а действительно ли царь все еще где-то рядом? Насколько я понимаю, он благополучно переправился через Волгу и наверняка сможет сделать это еще раз. То есть прямо сейчас может подбираться к Бору. Впрочем, такая тактика имеет смысл только в том случае, если численность сил противника сильно ограничена, и он будет перебрасывать их из одной точки в другую, не зная, где ждать атаки. А в Боре сейчас немало солдат. Плюс, я думаю, лидер механиков уже взял на вооружение идеи с газовыми гранатами и расставил снайперов. Так или иначе, при следующей атаке его бойцы будут знать, чего ожидать. И дадут более серьезные отпоры. В голове появляется мысль о вариантах модификации представителей животного мира. Если царь смог задействовать птиц, то это означает возможность провернуть нечто подобное с иными, совсем неочевидными животными. Представляю себе киберзмею или стаю кровожадных киберзайцев. Что еще хуже, рой киберпчел. Хотя последних вряд ли выйдет модифицировать. А там, как знать. Впереди что-то мелькает. Подняв глаза, вижу летящую ковырком БМП. Наверху бьет в очередь. Внедорожник механиков резко тормозит. Останавливаюсь посреди дороги. Кричу. «Проезжай! Останови дальше! Тридцать метров минимум!» Руслан косится на меня, но выполняет приказ и обижает черный джип сбоку. Метров через тридцать бьет по тормозам. Рядом проносится седан мышки, уносясь дальше к балахне. Вижу движение в лесу справа и выдаю еще один крик. «Трогай!» Мы как раз успеваем дернуться, когда громадная туша делает бросок к машине. Проносится у нас за спиной. Павел снова бьет очереди из пулемета. Отдай приказ, найди противогаза. Сам тоже натягиваю его на лицо. Снова тормозим, проехав еще 20 метров. Вижу, как из прокинутой БМП через кормовую дверь пытается выбраться человек. Из внедорожника выскакивают четверо солдат, занявших позиции. У двоих в руках автоматы, еще у пары винтовки. В воздухе мелькает пара гранат, и воздух быстро заполняется белыми клубами. «Матерюсь. Они только что пустили в ход единственный козырь, бывший у нас в рукаве. Приказываю сдать назад». Когда едем, вижу мелькнувшую внутри тумана медвежью тушу. Грохот одна из винтовок, звучит автоматная очередь. Сразу же за этим слышится полный боли вопль, который слышно даже в салоне машины. Бросив взгляд наверх, вижу как минимум двух птиц. Открыв дверь, бросаю газовую гранату. Сзади еще одну наружу отправляет Анна. С левой стороны свою выбрасывает Егор. Через несколько секунд выбираемся наружу. Повладу приказ переместиться за ноутбук. Нам нужно направление. Калибр 7,62 все равно не нанесет медведю видимого ущерба. Руслана тоже оставляю внутри автомобиля. На случай, если придется экстренно сорваться с места. В районе внедорожника механиков снова бухает винтовочный выстрел. Оглядываюсь вокруг, но движения пока не вижу. Появляется мысль, что противник мог отступить. Но через секунду замечаю движение. Для своего размера кибермедведь мчится чрезвычайно быстро. Скидываю винтовку, целись в морду. Жму на спусковой крючок. Но в последний момент он виляет в сторону, и пуля то ли уходит в никуда, то ли попадает ему в бок. С другой стороны автомобиля гремят еще два выстрела. В итоге медведь не врезается в нас, а по сути только цепляет машину, разворачивая ее. Едва успевает скачать в сторону, избежав столкновения с бронированным бортом. Рядом грохает винтовка. Поворачиваю голову. Анна, которая выжидала все это время, выпустила пулю когда киберзверь проносился мимо нас изнутри машины доносится крик павла есть контакт